Глава девятая. Королева Розамунда со своими фрейлинами в этот день усиленно молилась в храме богини мудрости о здоровье ее будущего наследника. И жени не забыла помолиться и о собственном ребенке, надеясь, что судьба его будет менее печальной, чем у малыша, которого она потеряла и и более радостной, чем у неё самой. Она ещё не строила никаких планов на будущее. Единственным её желанием было покинуть Фиоле после родов и воспитывать ребёнка вдали от двора. Но для этого необходимо было закончить здесь парочку дел. И пока её положение никому не известно, самое время совершить задуманное. Сегодня еще не представился такой случай. Утром Реджи съехал во дворец вместе с ней, проводил ее до покоя в королевы, словно был ее стражей, а сам отправился к Фатье. Графиня де Баккарт присоединилась к другим фрейлинам в гостиной королевы и отложила на время свою задумку. Вела себя неприметно, незаметно, ничем не выдавая своего присутствия здесь. Лишь согласилась сыграть на фортепиано сегодня, после чего они вместе поехали в святилище богини на главной площади. Провели там несколько долгих часов. Впервые в жизни и жене показалось, что за стенами храма ей ужасно душно и нечем дышать. Она вышла на улицу раньше всех остальных и стояла у входа, Жадно вдыхая прохладный утренний воздух. День был достаточно пасмурным, и хмурое свинцовое небо смотрело на графиню де Бакарт, готовясь излить на неё свои слёзы и горечь. Всё это так точно сочеталось с её собственными чувствами, что Ежени, засмотревшись на серые облака, забыла о своих планах и молитвах на сегодня. По другую сторону широкой улицы она увидела высокое здание храма бога войны и удивилась, что за всё время жизни в столице ни разу там не была. Хоть бы взглянуть одним глазком, что там такое. Она обернулась на дверь святилища, откуда только что вышла. Думаю, королева не скоро закончит возносить молитвы о здравии своего ребёнка. Ведь на него возлагаются её самые большие надежды. Воспользовавшись возможностью, Ежинина направилась на противоположную сторону улицы. На встречу ей не попалось ни одного человека, так как утро было ранним, а народ обычно толпился у храмов вечером после завершения всех своих дел. Наконец, она могла свободно рассмотреть здания. то было построено из темно-серого камня и украшено брельефами в виде фигур воинствующих нимф с мечами и луками в руках, дочерей бога войны. Рассмотрев искусные фигурки, и жени приоткрыла тяжелые двери и заглянула внутрь. Ей сразу почудился внутри запах паленого дерева и пороха. Насколько она слышала, здесь часто проводят... Ритуалы с огнём. Изнутри помещение казалось таким же просторным и светлым, как в храме богини мудрости, ведь из окон всё ещё лился яркий утренний свет. С статуей бога войны в передней части храма, угрожающе сверкала взглядом. Глаза её были вырезаны из красных кораллов, а кисти рук, державшие меч, из зелёных нефритов. Ежинине недолго смотрела на статую, поскольку сразу обратила внимание, что перед ней кто-то стоит. Она присмотрелась и издалека узнала Мирею Монблан. Той сегодня не было со стальными дамами, оно и понятно, для чего ей молиться за ребёнка королевы. Всё равно что самой себе рыть яму. Ежини Чуть слышно подошла поближе. Все это время Мирея неподвижно стояла на коленях у громадной статуи, ничего не говорила, не шептала, не шевелилась и только смотрела вверх на красные глаза кораллы. И жени подошла к ней, после чего Мирея, наконец, обернулась и посмотрела на нее. «Это ты?» — она не слишком удивилась. Я ответила Ежени: "Была сегодня с королевой в храме богини. А ты, значит, здесь? Обычно тебя не вытащить для обрядов и молитв. Хотела попросить об успехе Карлоса в этой войне". Ежени впервые видела Мирею такой серьёзной и обеспокоенной. Кажется, никогда прежде её щёки не белели до такого тусклого состояния. А улыбка не меркла. Сама и Женни тоже почувствовала беспокойство при упоминании о войне. Она встала рядом с Миреей и ещё раз с любопытством оглядела статую и спросила, повернувшись к подруге: "У принца какие-то проблемы?" "Ничего нового, помимо того, что королева теперь в положении, и большая часть союзников, вероятно, откажутся помогать ему". Я уверена, он найдёт выход. Не первый раз он оказывается в затруднительном положении. Миррей подняла голову и Ежени снова поразилась, увидев в глазах её почти полное отчаяние. Ежени, я не знаю, что делать. Если с ним что-нибудь случится, я этого не переживу. Я так люблю его, не смогу его потерять. Не нужно думать о плохом. «Ты не потеряешь его! Помолись вместе со мной о том, чтобы война не навредила ему!» И Женя на миг растерялась и обернулась в сторону входной двери. «Если кто-то из дан королевы войдет и увидит меня здесь с тобой, королеве это не понравится. Она снова будет подозревать меня!» Мирея нахмурила светлые брови. «Так ты теперь с Розамундой?» И против меня? Нет, я ни с кем и не против кого-то. Ну хорошо, только не беспокойся так. Она опустилась на колени рядом с подругой. А вообще, с чего бы ей молиться за благополучие Карлоса Арку? Он ей ни капли не симпатичен и доставил больше горя и проблем, чем пользы. Но глядя на раздавленную тяжестью беспокойства Мирею, Невозможно было думать о своих обидах, и жени простоялась с ней в беззвучной молитве несколько минут, пока ей не почудился шум у входной двери. Инстинкт самосохранения, выработанный за время службы при дворе, вовремя подсказал ей встать со своего места, подбежать к ближайшей скамье и спрятаться за ее спинкой. Верно, тот же самый инстинкт приказал и Миреи последовать за ней, спасаясь от неведомой опасности. В этот момент кто-то вошел в храм, но они обе не видели вошедшего, слыша лишь торопливые гулкие шаги. «Ты чего?» — спросила и Женя шепотом. «Я думала, что-то случилось, вот и спряталась тоже». Я просто испугалась, что это королевы или фрейлины. Но тебе-то они не страшны. Ну, тогда я выхожу. Мирея собиралась уже выпрямиться в полный рост и выйти из-за скрывавшей их каменной скамьи, однако и жени удержала ее за руку. — Постой, интересно, кто это? Мирея осталась. Они обе притаились в своем убежище, наблюдая, как некий человек в черной мантии с капюшоном прошел к алтарю и встал у кафедры, предназначенной для служителя храма. И жени, и Мирея пробрались подальше от алтаря и спрятались за самым концом длинного ряда скамей, чтобы тот человек не смог их заметить. «Может, это кто-то из местных жрецов?» — шепнул и Мирея. «Жрецы бога войны носят синие мантии», — пояснила и Жени, — «а этот в черной. Как странно!» Судя по звуку шагов, в храм вошли еще несколько людей, и это были далеко не пара человек. И Жени и Мирея увидели целую толпу, часть из них была в таких же черных мантиях, а часть — просто в одежде обычных горожан. Все они не расселись по скамьям, а столпились вокруг кафедры, шумя, переговариваясь и расталкивая друг друга, чтобы подобраться поближе. Двое дам продолжали наблюдать за всем этим с противоположного конца зала, прячась за дальней скамейкой. Когда человек за кафедрой наконец заговорил, то сделал это так громко, Что они прекрасно могли слышать его из своего укрытия. Тише, прошу вас, братья, нет времени на шумы и споры. Сегодня у нас важная миссия. Нужно покончить наконец-то с властью проклятого короля Магнуса. Очевидно, что боги против его коронации, и кто-то должен исполнить их волю. Правильно! выкрикнул голос в толпе. Долой Магнуса! Торели ему други. Столько лет несчастья и всё из-за него. А ребёнку королевы это обман. И Женимера и Мирои переглянулись, не сказали ни слова, продолжали слушать. Сегодня те, кто предан законам у наследнику трона, принцу Карлосу, соберутся вместе, чтобы забрать себе всё, что нам причитается. Разгромим богатые дома любимчиков короля. уничтожим всех, кто станет на нашем пути, дойдем до самого дворца и потребуем свержения Магнуса. Пусть прекратит свой обман, и тогда, быть может, боги помилуют наши земли, и все беды и несчастья закончатся. Толпа одобрительно заголосила, после чего несколько человек, по-видимому, лидеров этого собрания, раздали указания остальным, и все эти люди поспешили к выходу, громко топая ногами и гремя металлом оружия. И Жени только теперь заметила, что у многих в руках были шпаги и дубины, а под плащами прятались лезвия и даже пара настоящих пистолетов. Когда толпа покинула храм Бога войны, подняв шум на улицах Фиале, и Жени поспешно встала, Отходя от скамьи, "нужно срочно вернуться домой", заклюла она. Миррея также покинула укрытие, однако не выглядела такой уж испуганной. "Тебе лучше поехать со мной во дворец. Наверное, в городе сейчас опасно". "Нет, поеду домой. Нужно переждать беспорядки подальше от столицы. Неизвестно, чем всё это закончится. Сегодня же выезжаю в Манже". И ты тоже уезжай при любой возможности. Увот уж нет. Все эти люди на стороне Карлоса. Мне нечего бояться бунта. Будешь бояться, когда Фатье со своими военными и армия короля перебьют восставших. Полагаю, принц догадается спрятать себя и тебя где-нибудь подальше от столицы на такой случай. Мирея упрямо нахмурило лоб. Не стану я уезжать. Может быть, Мне суждено стать королевой вместо Розамунды, а ты совсем не веришь в это. — Дело твое, — согласилась и жене. Только будь осторожнее. Она побежала к выходу, оставляя Мирею внутри. Вышла на улицу, где увидела, как королевская стража перекрыла вход в храм богини мудрости, отбиваясь от десятка горожан. Графиня де Бакарт поспешно свернула в пустующий переулок, где обычно не ходила до дома, но понадеялась по этой дороге не наткнуться на повстанцев. В городе уже заметно поднялась шума. То и дело раздавались издалека звуки потасовок и женский крик. Разумные хозяева один за другим подзакрывали окна и заперли двери в своих домах. И жени шла так быстро, что... Как только могла и видела, что люди, редко попадающиеся ей навстречу, также очень торопятся скрыться кто куда. Когда, пройдя несколько узких переулков, она вышла наконец на широкую улицу, где находился её дом, и же не заметила, как горожане с оружием ломятся в особняк Лангранов, положив на своём пути несколько человек охраны. Она побежала вперёд, не глядя на то, что происходит вокруг. На последнем дыхании влетела в ворота дома и поднялась по ступенькам крыльца. Внутри застала перепуганную прислугу, слонявшуюся по коридорам и заглядывающую в окна. Видимо, кто-то из них уже слышал про беспорядки снаружи. Даже Авелин не успела ещё спрятаться на кухне и сделала это едва завидела графиню де Бокарт. Ежи не быстрым шагом прошла холл, вышла в коридор и не раздеваясь дала распоряжение собрать самые необходимые вещи в дорогу и сделать это не дольше, чем за 2 минуты. Затем отправила посыльного на конюшню, а сама поднялась по ступенькам и помогла Катрин потидать в кожаную сумку несколько вещей, вроде шкатулки с драгоценностями, платков и перчаток. Графиня торопливо спустилась по лестнице. После быстрых поисков в кошке Лолус с её котятами по всему этажу, она передала их одного за другим Катрин. Затем ещё раз пробежала коридор и впервые завернула в гостиную, где увидела Реджеса, читавшего утреннюю газету с таким спокойным видом, словно ничего необычного нынче утром не происходит. Там, вставшие, громят улицы и дома знати», — взволнованно проговорила и жени. «Хотят свергнуть короля и отомстить его сторонникам. Нужно срочно уехать из столицы, пока они не добрались сюда». «А вам-то чего бояться?» — скептически заметил граф, глядя на нее поверх газеты. «Вы же у нас не против Карлоса арку, насколько мне известно». «У меня не написано это на лбу». Си извила и жени в ответ. Эти люди не станут разбираться, кто и на чьей стороне. Сейчас всё, что они делают это грабежи и разбой. Ланграны тоже пострадали, а ведь они на стороне принца. Лучше нам ехать, пока всё не затихнет, и побыстрее, прошу вас. Реджес не сдвинулся с места, приспокойно перелистывая газету. Фатие совсем справится. «А вы поезжайте в манже, если хотите. Или к родителям в поместье. Я останусь здесь и подожду окончания событий». «Нет, вы поедете!» — воскликнула и жени, едва контролируя себя. Ей показалось это просто чудовищным. Если сейчас он оставит ее одну, и ей придется ехать по улицам среди беспорядков и драк...» дрисясь от страха за свою жизнь и жизнь её ребёнка. Реджес наконец встал, видя панику на её лице. Отложил газету и направился к двери. Не нужно так волноваться. Не первый бунт и не последний. Выйдем через вход для прислуги. Так уж и быть. Провожу вас до границ фиале. И жены Сдерживая панику, последовала за ним в коридор, чувствуя мимолётную надежду. Слуги уже приготовили вещи и выносили их наружу по указанию графа через заднюю дверь, ведущую в соседний безлюдный переулок. Графиня собиралась пойти за ними, когда в другую дверь, парадную, с грохотом ударилось что-то тяжёлое. Открыть её не смогли. так как она была заперта на все замки. Затем в столовой разбилось окно, и несколько пар ног перелезли через оконную раму и стопотом приземлились на каменном полу. Услышав это, Реджес достал шпагу из ножен, а и жени, испугавшись еще больше прежнего, схватилась за его рукав. «Пойдем скорее, прошу тебя!» Он тряхнул плечом, словно бы стараясь сбросить её руку. "Иди, я задержу их". Двое мужчин с оружием были уже в коридоре. Реджес ответил на нападение первого, попутно отбиваясь от ударов второго. Несколько быстрых движений опытного фехтовальщика против простого торговца или бродяги, или кем там был этот незнакомец в пыльной от уличной грязи одежде, Один из противников падает на пол, хватаясь за грудь, откуда из раны сочилась кровь. Граф переключается на второго нападавшего и обезоруживает его уколом шпаги в ногу спустя полминуты. Затем, слыша очередную порцию шума в комнате, поворачивается встретить нового противника. В этот момент и жени, которая никуда не ушла, а стояла в ужасе, глядя на происходящее, вдруг сорвалась с места, подбежала к двери и захлопнула ее перед носом мужчины с деревянной дубинкой. Она быстро приставила к ручке двери, стоявший рядом с ней стул, и отошла, слушая пугающие удары изнутри. Реджес сражался с бунтовщиком, заметно краснее от гнева и усталости с каждой минутой, а в последнюю, изловчился, взял того за ворот и с силой кинул в сторону вешалки у входа. Незваный гость упал лицом вниз, сшибая по пути все вещи в холле и заполучив удар металлической вешалкой по макушке. Больше он не вставал. Прислуга уже вынесла вещи наружу, где готовилась карета, и Жени и Реджес поспешили за ними, спустились по ступенькам на улицу, тревожно оглядываясь в сторону дома. Там с треском упала деревянная дверь в столовый, выбитая под градом у прямых ударов, и несколько человек побежали по коридору в их сторону. Реджес, шедший впереди, услышал это, остановился, схватил Ижени за стывшую от страха за руку и резким движением потянул назад, закрывая её своей спиной. Как раз тогда к ним на улицу выбежали трое вооруженных повстанцев еще более свирепого и беспощадного вида, чем прежние их противники. И Жени, вспомнив кое-что, быстро достала пистолет, что был сегодня при ней, и протянула его мужу. «Реджис, возьми!» «Оставь себе!» — ответил тот. «В карету быстро! Закрой дверь!» крикнул он служанке, а сам бросился со шпагой к первому же нападавшему. Ежи не последовала совету и сделала несколько шагов, направляясь к экипажу. Затем обернулась, увидела, как Рэдджес заколол одного из противников и теперь быстрыми ударами теснит второго к самым ступенькам. Потом он толкает его, заставляя упасть с лестницы. Отвечает на удар третьего нападавшего, выбивает шпагу из его рук и ранит того в плечо. После он поворачивается и идет к ней. Она на секунду выдыхает. Затем еще мгновение и раздается выстрел. И женив скрикнула. Реджес остановился и обернулся назад. Тот человек, которого он столкнул с лестницы, все еще лежал на земле, но держал пистолет и целился им в графа де Бакарда, дрожащей рукой, прищурив один глаз на красном от гнева лице. И Жени, едва заметив это, поспешно вскинула руку с пистолетом принца Карлоса и выстрелила в нападавшего раньше, чем это успел сделать он, целясь в Реджеса. Но по человеку она промазала, попав в аккурат в его руку с оружием. Хотя она вовсе и не целилась. Незнакомец выронил свой пистолет и прокричал что-то, корчась от боли. А и Жени, не замечая больше ничего вокруг, уставилась на Реджеса. Тот потрогал свободной рукой плечо и увидел кровь на ладони. Кажется, пуля угодила в его спину у правого плеча. Но виду он не подал, только очень побледнел и продолжил шагать вперед. — Идем, скорее! — торопила его и жени, беря за руку и уводя прочь от дома. Она отворила дверцу кареты. — Я поеду верхом! — возразил Реджес. — Ты не сможешь! И жени посмотрела на него почти со слезами на глазах. — Смогу. И давай не будем спорить. Графин де Бакарт с прислугой сели в карету, а граф ехал верхом, не обращая почти никакого внимания на то, как кровь стекает по его спине и пачкает одежду. За ним хвостом бежал Филиччи, хотя они и не звали его с собой. Всё это время он не оставлял хозяина, яростно лая на чужаков во дворе, но не нападая без команды. Теперь Они ехали по улицам быстро и без остановок. Задержались только на самой окраине города, где царила мирная тишина и не слышались людские крики, звон разбитых окон и звуки борьбы. Остановились, чтобы перевязать рану Реджеса тем, что было под рукой, и продолжить путь до Манже. Они добрались туда лишь во второй половине дня. От волнения в течение всего пути никто не чувствовал усталости, а Реджес почти не чувствовал боли, думая только о текущих происшествиях. И Жени подбежала к нему вместе со слугой, когда он спускался из седла, как будто она могла помочь ему в случае, если бы от ранения он решил вдруг упасть. Он не упал, только слегка пошатнулся, когда отдавал слуге повод коня и проворчал, что помощь ему не нужна. Сколько крови ужаснулась и жены, оглядывая импровизированную повязку из ткани, которую они устроили по дороге. Ничего, жить буду, безразлично отозвался граф. Вы неплохо стреляете с 5 м. Пожалуй, вторая пуля от того человека была бы смертельна. Мне следует поблагодарить вас. Ежини вдруг обвела руками его шею, при встала на носочки и поцеловала его так горячо, как не делала уже больше месяца и никогда не собиралась делать. Надо сказать, она вообще не подходила к нему близко все последние недели их совместного существования в доме. И теперь, отстранившись и опуская руки, поймала на себе его недоумевающий взгляд. "А это моя благодарность", сказала она, смутившись. Ей самой было не до конца ясно, что на неё нашло. "И забудем об этом", добавила она, делая невозмутимый вид. "Идём домой". Сама она отвернулась и достала платок чтобы утереть слезы. Все, что случилось сегодня, казалось таким ужасающим, что невозможно было даже изобразить спокойствие. — Роберт, помоги господину графу, — приказала и жени. Слуга спустился с козел, где сидела рядом с кучером, и поспешил к своему господину, а и жени пошла впереди, лишь изредка поднося платок к покрасневшим глазам. завидев среди прислуги перетаскивающие вещи Авелин, и жени немедленно обратилась к ней. «Авелин!» — ее голос прозвучал довольно грозно. Девушка вздрогнула и посмотрела на нее с еще большим беспокойством, чем когда они ехали через улицу, наполненную людьми с оружием, где повстанцы отбивались от королевской стражи. «Не нужно!» на меня так смотреть. Ты же знаешь, как лечить раны. Так неси быстрее все, что нужно в комнату графа. Доктор до нас теперь не доедет. Нечего и ждать. Поторопись». Аверин побежала ко входу в замок, стремясь скорее исполнить приказание. Все-таки графиня впервые сама заговорилась с ней после того случая. Уже вечерело. И жени еще не ужинала. Да и за обедом мало чего съела. Теперь же меняла повязку на руке Реджесса, аккуратно обматывая его плечо и спину, пропуская бинт под рёбрами с другой стороны и надёжно закрепляя узелком. Потом поправила его подушку и велела снова лечь. Реджесс послушался. Его немного лихорадило после ранения, и он особенно не спорил с ней. Выполняя все указания, точно она была его лечащим врачом. Ежини отошла, чтобы унести окровавленные бинты и намочить полотенца в воде и уксусе. Опуская его в воду, всякий раз она оглядывалась на Реджесса, и лицо её приобретало обеспокоенное и недовольное выражение. Всё время она думала о том, что если бы он сразу послушал её и поторопился с отъездом, не лежал бы сейчас в горячке с раной от пули. Если бы и потом слушал её и не ждал бы, когда в их дом ворвутся повстанцы, то не пришлось бы отбиваться от них всеми силами. Так нет. Ему понадобилось драться, едва не погибнуть в этой глупой потасовке. Ведь ещё одна секунда, только одна И тот человек мог выстрелить в него второй раз и попасть уже в голову или в сердце. Хотя тут бы он определённо промазал, ибо сердца у графа де Вакарда нет. Иначе бы он так не поступал с ней. Идиот, безрассудный, глупый, напыщенный дурак, шептала Ежини, стараясь как-то выпустить свой гнев. Полотенце было давно готово, а она все не могла сдвинуться с места. — Ну просто безголовый дурень! Кто же вытворяет подобные глупости? Со стороны постели послышалось шевеление. Реджес повернул голову. — Хватит там ругаться на визардийском, — пробурчал он. — Я вас прекрасно слышу. И жени взяла полотенце, отжала его над блюдечком с водой и подошла к его постели. Заботливым движением уложила сложенную повязку на его лоб, при этом лицо её оставалось безучастным и отстранённым. Вам показалось, у вас бритни от лихорадки, наверное, жар усилился. Это звучало как насмешка, ведь она знала, что он слышал её слова. "Будь у меня видение, в них точно были бы не вы", пробормотал Реджес, отвечая ей той же манере. Потом закрыл глаза, наслаждаясь ощущением прохлады на своем горячем лбу. И Женя поправила повязку, при этом губы ее скривились, сдерживая раздражение. «Я могу уйти», — сказала она. «Не сейчас», — прозвучал его тихий голос. Она почувствовала, как Реджис, не открывая глаз, Взял её руку лежащую на одеяле, и Жени присела на краешек постели, решив примириться на время с его капризами, раз уж он лежит раненый в этой комнате, и она должна привести его в чувство. Всё остальное может подождать немного. Всё остальное. И перстень Арку, и дела отца, и война, и бунт в столице. Она пока посмотрит на его лицо какое оно красивое когда он вот так лежит прикрыв глаза и дышит ровно и тихо словно во сне может он и правда заснул только всё ещё держит её руку ей не хочется высвобождать её и тревожить тем самым его отдых хочется Запомнить это нежное прикосновение, ведь оно быть может никогда больше не повторится, а ей захочется вспомнить потом, как это было, когда она сама будет далеко-далеко от него. Спустя сутки после начала бунта в Фиале войска короля подавили беспорядки. Улицы всё ещё напоминали последствия урагана. Там царил разгром, лежали тела убитых, валялись разбитые оконные стёкла и рассыпанные товары торговцев, которым не посчастливилось попасться на пути воинственных повстанцев. Ворота дворца и вся его территория остались неприкосновенны. Страже удалось отбиться от нападения, перебить и задержать виновных. Король, разумеется, был обеспокоен ситуацией в городе, но более его взволновал тот факт, что его брат, пользуясь суматохой, сумел собрать верных ему людей и скрыться из фиале. По всей видимости, он отправился в Вилон, движимый желанием остановить беспорядки. Король написал брату послание с просьбой вернуться в столицу. В случае его добровольного возвращения ко двору он обещал не считать его виновным в начале бунта и освободить от всех подозрений. Пока принц Карлос раздумывал над этим предложением, в городе постепенно убирались следы разрухи и битв, а на площади одна за другой проводились казни. Реджес чувствовал сквозной сон, Как на лицо его беспрестанно льются капли воды. Ему снился дождь, грозовые тучи, нависшие над его головой, огромное поле, где тысячи людей сражаются насмерть. А он лежит на траве и смотрит в пасмурное небо, гадая, что за война вокруг него происходит. И ради чего дерутся все эти люди? Снова капля дождя на его щите и шум битвы вокруг. Но вскоре сон начал рассеиваться. Звуки пушек и лезвий вдруг потускнели. Он почувствовал, что лежит на спине на мягкой постели, а не на холодной земле. Рядом с ним ещё кто-то был. Реджес силой заставил себя приоткрыть глаза. В полумраке комнаты он узнал платье и жени рядом с собой. Она сидела на его постели, прислонив голову к его подушке, не шевелилась и только тихо шмыгала носом время от времени. Оказывается, это ее слезы то и дело стекали по подбородку и капали на его лицо. Реджес совсем проснулся, понял, что больше не чувствует жара, и произнес ободряюще. — Я не думаю, что уже пришло время рыдать надо мной. Как видите, я все еще жив. И Женя привстала и вытерла слезы рукой. — Я не плачу, — сказала она. — Просто что-то попало в глаз. Так вам лучше? — Я не плачу. «Намного! Могли бы не сидеть со мной все это время!» И Жени шевельнула второй рукой, и Реджис только теперь, опустив глаза, понял, что до сих пор сжимает ее ладонь в своей. Кажется, ясно, почему она все это время не уходила. Хотя он не помнит, сколько проспал. «Извини», — сказал он, освобождая ее руку. И Жени наконец-то встала, зажгла больше света в комнате и попросила его показать рану. Крови оказалось не так много, как она опасалась увидеть. Сменив повязку в очередной раз, она унесла прежние бинты и попросила Авелин приготовить новые, а также принести ужин для господина графа. Сама она чувствовала, что должна немного поспать. Не то свалится от усталости в ближайший час точно. Жени заснула в прежней своей комнате в замке Манже. Она утро убедилась в том, что видеть окружающую её обстановку ей больше приятно, нежели больно. Здесь прошли лучшие дни их совместной жизни, если вообще можно было найти в них что-то хорошее. По крайней мере, здесь у нее было более всего надежд и радостных планов. Она бы очень хотела, чтобы их будущий сын или дочь родились в Манже. Но пока что вряд ли это возможно. И жени одевалась с помощью Катрин, оглядывая знакомую комнату с ее мягкими закругленными линиями, стены с цветочным рисунком, комод на тонких ножках в виде лозы, зеленый балдахин постели. Здесь она проснулась в свой первый день после их свадьбы. Проснулась одна и провела в одиночестве все оставшиеся дни, за исключением нескольких счастливых часов, когда ей казалось, что он любит ее. Нет, все-таки видеть все это немного болезненно. И жени поспешила одеться и покинуть комнату. Внизу в столовой ее ждали те же знакомые стены и предметы мебели, а сад, видневшийся из окон, был ей еще более знаком по тому, как она любила гулять там, пока граф был занят своими делами в кабинете наверху. И жени пила кофе и завтракала, временами поглядывая в сторону окон на цветочные клумбы снаружи. Отдых достаточно успокоил ее, чтобы она могла теперь не трястись при воспоминании о вчерашних событиях, а расценить их просто как очередное проявление соперничества между братьями Арку. Единственное, что ей было еще не ясно, в чью сторону повернется удача на этот раз. Размышляя таким образом, Она не спеша потягивала кофе из своей чашки когда же у двери раздались шаги она сначала подумала что это вернулась служанка но оказалось что граф спустился из своих покоев полностью одетый и скрывая следы ранения за новым камзолом и плащом вам ещё рано вставать сказала и жене, посмотрев на него круглыми от беспокойства глазами. «Рана может открыться. Она затянулась не так давно». «Нужно возвращаться в столицу». Фатье пишет, беспорядки прекратились. «Но нужно вычислить виновных». Его голос звучал так, словно бы возражений он даже слушать не станет. И жене недовольно нахмурилась, столкнувшись с подобным упрямством. Я не для того провела у вашей постели целый день, чтобы наблюдать за тем, как из раны снова польётся кровь, и вы потеряете сознание от кровопотери, а может, и заполучите инфекцию, если не будете достаточно часто менять повязки. Хватило мне вчерашних хлопот. Реджес немного смягчил свой тон, признавая, что действительно обязан ей с своим выздоровлением. Я буду осторожен, примирительно произнёс он. Ежине нехотя согласилась. Тогда я прикажу закладывать карету. Я тоже поеду сейчас, раз уж волнения в Фиоле прекратились. Это не обязательно, возразил граф. Меня вызывает Фатье, но вам-то спешить некуда. Можете отдохнуть немного. К тому же принца Карлоса все равно нет в столице. «Меня это не волнует», — уверенно отозвалась и жени. «Я беспокоюсь за Мирею. Что теперь с ней будет? Должно быть, она уехала с принцем, хотя об этом мне не сообщали». «Действительно, нужно вернуться, хотя бы показать королеве, что я не сбежала от нее и от службы при дворе». Оставив свои разногласия, граф и графиня Дебокарт собрали все необходимое в дорогу и направились в обратный путь в Фиале. На этот раз и Жени сумела уговорить Реджиса не ехать верхом с его ранением, а остаться с ней в экипаже. Они ехали молча всю дорогу, и Жени поглядывала в окна, наблюдая, как город медленно приходит в себя после побоища а им ещё предстояло привести в порядок их собственный дом после разгрома что устроили там бунтовщики